Глава 15 Активировать башню? Да, нет. Да, громко сказал Алекс. Поздравляем, вы выбрали своего четвертого фамильяра. Магический быкан теперь навечно станет вашим верным спутником. Количество фамильяров четыре из пяти. В воздухе возникла трехметровая башня. Белая кость стен, арочное окно, острый шпиль на крыше. Она была миниатюрной моделью версии после материализации. Раньше на Эфранге ранге она состояла из черного камня. Какой же будет на «Д» ранге, а на «С»? У Алекса не было даже догадок. Тем временем «Быкан» сжался в яркую белую сферу и упорхнул в окно. «Где он?» — раздался сердитый окрик сверху. Элеонора стремительно спустилась с неба, сжимая глиняную дощечку. Кровавые крылья рассерженно трепетали. Леди подошла к вмятине на земле, оставшейся после быка. Наклонилась, коснулась рукой размазанной крови. Потом обернулась к Алексу, глазами метали молнии. «Все в порядке», — спокойно ответил он и протянул руку. «Ваша техника». «Я не вижу тайгера», — вскочила леди. За крыльями распустились, словно лепестки, пять кровавых щупалец. Выглядело это устрашающе. «Ты ответишь на мой вопрос?» Авантюристы вздрогнули, на лице Ребекки проступило нешуточное беспокойство. Алекс же только вздохнул. «Вот после этого и делай добро людям и быкам». Позаботился о быкане, а тут на наезд, без предварительных выяснений. «С Тайгером все в порядке», — ровным тоном повторил Алекс, игнорируя пальцы Элеоноры. «И громче. Дайте технику, леди». Он смотрел в изумрудные глаза могущественной служительницы багрового властелина, нисколько ее не страшась. Это ввело Элеонору в замешательство. Она словно не понимала причину такой храбрости, а потом ее лицо осветилось озарением. «Ты меня специально отправил за доской», — заявила она, — «чтобы взять Тайгера в плен». Алекс даже не удивился столь испорченной логике. Нету у быка был приступ, спокойствие давалось ему все с большим трудом я пожалел его но в одном вы правы если убьете меня то убьете и тайгера на самом деле он не знал что случится с фамильярами после его смерти но вряд ли что то хорошее так вы дадите мне технику леди элеонора зависла в свою очередь алекс терпеливо ждал в то же время не делал резких движений но и не пытался задеть хозяйку рубинового утеса властная леди вряд ли привыкла подчиняться К тому же она сейчас думает, что ее обвели вокруг пальца. Лучше уж не провоцировать. «Забирай, Сир!» С ненавистью произнесла Элеонора. Алекс взял дощечку. Над глиняной поверхностью возникло окошко. Слияние с фамильяром. Потенциал бессмертный. Похоже на правду, Элеонора не обманула, да еще принесла технику с потенциалом бессмертный. Алекс призвал быкана му Башня исторгла из себя огромного черного быка. Мускулистые туловища обвивали красные цепи. Зазвенели замки, когда быкан подошел к Алексу и кивнул ему благодарно. «Спасибо, человек! Я обязан тебе жизнью!» Голос хриплый, раскатистый, с смычащими нотками. Ну, хоть кто-то в рубиновом утесе обучен манерам. «Тайгер!» — воскликнула Элеонора, бросившись к своему любимцу. Леди приникла к большому боку монстра прижавшись лицом к короткой шерсти. Крылья и щупальцы исчезли. Алекс выдохнул. Переменчивая Элеонора подобрела. Быкан смотрел на него, не обращая внимания на женские обнимашки. «Как твое имя, человек?» «Зови меня Алекс. Значит, ты все-таки разговариваешь?» «Конечно. Я же Деранг», — ответил монстр. «Раньше тебе это не сильно помогало», — заметил Алекс. «Раньше я болел безумием», — казалось бык поморщился. «Случилась одна неприятность». Монстр повернул большую голову к Элеоноре и проговорил с нежностью. «Маленькая Нора, как ты выросла, Тайгер». Леди с улыбкой погладила его по короткой шерсти. «Ты помнишь последние годы?» «Смутно», — признался быкан. «Подвал, цепи, темнота». «Я была вынуждена», — уронила Элеонора. «Зеленые глаза потемнели от горечи». «Знаю, Нора, знаю», — не осуждал быкан. Алексу показался монстр адекватным, почти как зефирка. «Может, и сработаемся», — подумал он. Между тем из замка уже высыпали воины. Давно пора, а то их леди тут в одиночку разгребает гору огров. Хотя воины тоже сражались на крыше, они прохлаждались. Капитан стража направился к Леоноре. По дороге свернул к Алексу, протянул прямой сверкающий на солнце клинок. «Ваше оружие, Сир!» «Благодарю!» — Алекс принял меч Томаса. Он отошел к авантюристам. Те расселись прямо на снегу и переводили дух. Чуть дальше воины рубинового утеса ходили между деревьями и добивали раненых стонущих огров. Алекс поморщился. Зрелище не из приятных. Что примечательно, ценители посидели, поотдыхали и тоже пошли бить лежачих великанов. Все ради эссенций. А снежинки вот не пошли. Даже не посмотрели в ту сторону. И этому Алекс порадовался. Лут святое, конечно, но у всего есть границы. Чтобы отвлечься, он уселся рядом с Рыбкой и Венгером. Взял дощечку обеими руками, посидел, подумал, да и сломал глинку. Получена новая техника — слияние с фамильяром. Алекс тут же нажал на строчку с новым приобретением. Слияние с фамильяром — редкая техника, распространена среди служителей Багрового властелина. Способ действия. Маг использует фамильяра для частичного преобразования своего тела. Маг получает некоторые свойства фамильяра. Необходимое условие действует лишь на фамильяров. Стоимость. Три выносливости за активацию. Длительность один час. Технику можно отменить. Потенциал бессмертный. Требование к продвижению на Е-ранг. Десять голубых тусклых эссенций. Алекс потер руки от возбуждения. Техника класс. «Немного страшновато получить свойства того же булька. Вдруг станешь комком слизи. Но техника действует всего час, так что потерпеть можно. Но именно сейчас ее применять не стоит. Нужно спокойное безопасное место для экспериментов». Алекс еще раз пробежал взглядом по тексту и окончательно убедился, что Элеонора связана с багровым властелином. «Эх, леди, зачем же вы так?» Алекс прочитал статус. «Раса человек». Местоположение земли чудовищ. Возраст – 20 лет. Боевой ранг – адепт. Техники – башня – Е-ранг. Трансформация монстров – Е-ранг. Слияние с фамильяром – Ф-ранг. Характеристики – сила – 10, ловкость – 11, выносливость – 4 из 20, свободных характеристик – 0. Накопленные эссенции – 43, белая тусклая, 7, белая яркая, 2, голубая тусклая, «Ноль, голубая, яркая. Примечание. Теперь у тебя в фамильярах корова. Поздравляю». Алекс улыбнулся. «Сарказм системы – вещь неизменная. Даже приятно было прочитать. Но здесь она в корне не права. Тайгер – настоящий бык, а не корова. Вон у него какие большие коконы висят. Эх, жалко, что голубых тусклых маловато. Надо это срочно исправить. Но где бы их достать?» Алекс посмотрел на переговаривающуюся с капитаном Элеонору. Может у леди еще и эссенции выбить? Когда последних раненых огров добили и воины Рубинового утеса выстроились во дворе перед замком, Элеонора распустила багровые крылья и воспарила. Люди подняли головы, чтобы видеть свою миледи. Глаза у мужчин вспыхнули неистовым пламенем, а лица сделались возбужденно красными. Алекс тоже поднял было взгляд, но тут же опустил. Элеонора не учла одного, она была в платье. И когда вот так паришь, снизу видно буквально все-все под ним. Хотя, может, он ничего не понимает, и хозяйка Рубинового утеса так мотивирует своих рыцареноратные подвиги. Все возможно. «Венгер, опусти глаза», — с розовыми щечками сказала Ребекка. «Нечего там смотреть». «Да ну», — усмехнулась Хезер. «А как же ножки леди?» Ребекка ничего не ответила рыжий. Венгер, как всегда, послушал сереброволосую леди. Тем более сейчас он в таком возрасте, когда мальчиков интересуют только смертельные драки с монстрами. Детство, детство. «Тупые огры посмели напасть на нас и поплатились жизнями!» Звонко воскликнула Элеонора, и раз на щеки поддержал ее. «Мы перебили десятки монстров, и я ранила их вождя!» И теперь самое время добить горных монстров. Верно, воины? «Да!» — единый крик сотни глоток был ей ответом. Элеонора с гордой улыбкой купалась во взглядах своих людей. Затем кино «18 плюс» закончилось, леди спустилась на землю. Разочарованный вздох вырвался из сотни глоток. А потом капитан стражи зычно гаркнул, и воины засуетились. Запрягали коней, точили клинки, Выносили из оружейных запасные копии со стрелами. «Вы поедете с нами?» – спросила Элеонора Алекса. «Да». Кивнув, леди велела выдать авантюристам лошадей. Алекс же проскинул мозгами и вызвал Тайгера. Быка напустил на него взгляд умных темных глаз. «Слушаю», – молвил он, – «у меня к тебе такой нескромный вопрос. На тебе можно ездить?» Монстра кинула его взглядом. «Ты маленький, поместишься». «Хм, а не обидишься?» «С чего бы?» – он мотнул головой. «Ну раз, не из-за чего». Алекс залез на широкую спину быкана, взялся поудобнее за рога и оглянулся на рыцарей на лошадках внизу. Те восторженно задирали головы. Только Элеонора смотрела с молчаливой завистью. Видимо, когда-то леди часто практиковала такой способ передвижения. Но нынче ей это больше не светит. «Ребекка, Венгер, тоже залезайте!» – махнул рукой Алекс. «Места всем хватит». Быкан согнула лапы, и леди с мальчиком полезли вверх по выпуклому боку. Алекс подал рыбайке руку. Она благодарно улыбнулась. Венгер справился сам. Воинство двинулось в погоню за ограми. Относительно широкая дорога вела в предгорье. Лес расступился. Начались пологие холмы, которые вдали перерастали в высокие гряды. Алекс не пожалел выносливости на тайгера. Просто на нем безопаснее двигаться, По враждебной местности. Огры могли напасть из-за склонов холмов или неожиданно выпрыгнуть из зарослей. А так Алекс велел ценителям держаться за быканом и не высовываться. Тайгера точно никакой огр не свалит. Ну, разве что только тот бородатый вожак. Но он единичный экземпляр. Шли полдня. Воины Элеоноры не знали, где спрятана деревня великанов. Но огры сами себя выдали, изрядно натоптав. Наломали деревья. Разбили в хлам кусты. Раньше, когда великаны устраивали вылазки небольшими группами, их было сложно выследить. Редко они выходили всем стадом. Но вот вышли, и теперь их местоположение перестанет быть тайной. Воинство забралось на холмистый хребет и двинулось к вершине самого высокого холма. Перед глазами раскинулось широкое скалистое плато. Везде возвышались странные сооружения из наваленных стволов или камней. Местами зияли землянки, прикрытые скальными плитами. Огров, сказала ребека «Атмосферненько», — пробормотал он. «Я в детстве тоже шалаши строил из старого шифера. Правда, не жил в них, мама не разрешала», — пояснил на недоуменные взгляды Ребекки и Венгера. Пока войны обшаривали дома, Элеонора устроила неподалеку ставку командования. Слуги собрали шатер, внутри поставили табуретку со столом. Алекс тоже пошел туда, чтобы быть в курсе событий. В шатре стояли все командиры Рубинового утеса, только Элеонора сидела. «Деревня почти пустая, Миледи», доложил капитан разведывательной группы. «Мы видели, как огры, в том числе самки с детенышами, отступали вглубь скал». Как это не поняла Элеонора? «Через трещины в камне, Миледи. Некоторые из них очень широкие, даже огры протиснутся. Там они затерялись. Уйдут недели на то, чтобы их выскрести из нор». Элеонора рассерженно свела брови. Видимо, леди хотела уничтожить племя монстров подчистую, но не складывалось. «Сир», — сказал Алекс капитану разведчиков. «Я не сир, сир», — сказал воин, смутившись. «Еще не адепт». Алекс присмотрелся к капитану. Судя по седым вихрам и морщинам, лет ему уже под сорок. Неужели все еще не скопил на вторую глиняную дощечку? Хотя до сих пор сам Алекс доставал свои техники окольными путями, не считая самой первой, которая вообще с неба упала на голову. «Понятно, господин», — кивнул Алекс. «Так вы сказали, что деревня почти пустая?» «Да», — он снова замялся, скромнешка такой. «Самый огромный дом занят. Там вожак и кто-то еще». «Так что вы молчите?» — сразу вскочила Элеонора. «Глаза леди горели странным огнем». Она наверняка понадеялась, что кто-то еще это Вальтер. Сам Алекс в этом сильно сомневался. Оккультист слишком хитрый и так легко в руки не попадется. А раз еще и серьезно ранен, то уже давно удрал как можно дальше. «Простите, миледи», — растерялся разведчик. «Но не стоит переживать. Дом окружен. К тому же вождь не оказывает сопротивления. Он лишь выглянул один раз и сунулся обратно». «Что ему ваше окружение?» — закричала Элеонора. «Вождь! Де ранг, как и я! А может, вместе с ним сидит еще...» «Ай, идем!» Она махнула рукой и быстрым шагом выбежала из шатра. Алекс вместе с капитанами поспешил за леди. Они пересекли почти все плато с каменно-древесными шалашами и достигли высокого дома. Да, именно дома, без кавычек. Если вообще не замка. Поистине огромное сооружение — Было сложено из каменных булыжников, почти одинаковых и почти ровных. Высоко зияли кривые амбразуры бойниц, а огромные ворота были распахнуты настежь, словно в приглашающем жесте. Элеонора обернулась к капитанам и Алексу. «Сидите тут, мужчины», — с презрением сказала она. «Внутри все равно помрете, как мухи». Капитаны остановились, но Алекс не подумал даже замедлиться. Он поравнялся с Элеонорой, Посмотрел в ее красивые злые глаза и просто сказал: Я иду с вами, только позвольте сперва вызвать вашего старого друга. Элеонора резко подобрела, нахмуренное лицо разгладилось. Хорошо, сир. Прозвучало даже немного уважительно. Приготовление заняли некоторое время. Помимо тайгера Алекс вызвал еще и стужу. Та быстро глянула на черного быка, фыркнула и запаковалась в ледяные доспехи. Сходу поняла, для чего ее вызвали. Одновременно Алекс попросил одного из воинов сбегать за снежинками и ценителями. В этот раз фыркнула Элеонора, но промолчала. Задержка помогла, леди наконец-то вняла голосу разума и поняла, что ломиться к Вальтеру в гости без поддержки – глупая затея. Хотя Алекс по-прежнему сомневался, что однорукому оккультисту сейчас есть до них дело, но кто его знает. Пока шли авантюристы, Алекс распахнул инвентарь, И попросил Стужу сходить за Голиафом. Та снова фыркнула, но сделала. Зефирку забирать не стали, хотя крыска и просила тихим писком. Голиафа сразу же превратили в топор. Тут подошли и ребята. Ну, вы готовы? Элеонора в нетерпении спросила Алекса. Хотя бы она снова обращалась на вы. Есть надежда, что к ней постепенно возвращаются манеры. Идем, ⁇ кивнул Алекс. Держитесь за Тайгером. Он знал, что Леди не будет спорить. Друг детства, все дела. Ну, а ее терять при входе в дом было просто нельзя, иначе вождь их всех просто раздавит. Отряд из авантюристов и леди вошел в ворота и почти сразу застыл. Огромное помещение без перегородок, пол из больших обломков камней, вокруг царил полумрак, света из узких бойниц было слишком мало, глаза не сразу привыкли. А когда привыкли, то увидели огромного бородатого огра. Он стоял без оружия, опустив руки. Авантюристы уже схватились за оружие. Элеонора выпустила красные щупальца. Все готовы были бить монстра. Останавливало только одно — его странное поведение. «Ну и чего стоишь?» — с ненавистью прошипела ему красноволосая леди. Собрался молить о пощаде. «Леди замка!» — прогрохотал великан и замолк, словно пересиливая себя. Губы оладьи, торчащие в бороде, беззвучно шевелились. Пока он тужился, Алекс увидел позади вожака раскинутые на полушку шкуры зверей. Там лежал маленький Огр. «Говори уже, пока я не устала ждать!» — крикнула Элеонора. Огр опустил голову и, стиснув кулаки, пробасил: «Леди замка, спаси моего сына!»